«Вот то-то и беда», — сказал Дик. «Эти состояния в перспективе кажутся всегда такими недосягаемыми». «Но по той же причине они кажутся меньше, чем на самом деле», — возразил Квилп, сжимая ему локоть. «Истинные размеры ожидающего вас куша выяснятся лишь тогда, когда вы подойдете к нему вплотную. Не забывайте об этом». «Вы так думаете?» — усомнился Дик. «Разумеется. И что еще существеннее, не только думаю, но и знаю, о чем говорю», — сказал карлик. «Приходите вместе с Трентом. Уверьте его, что я друг ему и вам. Почему бы мне не быть вашим другом?» «Да, действительно, причин для этого нет», — согласился Дик. «А чтобы вам подружиться с нами, их много». Словом, будь у вас высокая душа, и я бы не удивился, что вам хочется стать моим другом. Но ведь душа-то у вас низкая. — У меня низкая душа? — удивился Квилб. А как вы думаете, — сказал Дик, — при вашей-то наружности? Уж если у вас есть какая-нибудь душонка, сэр, так, наверное, черная-причерная. Черная. Люди высокой души, и Дик ударил себя в грудь. «По виду бывают совсем другие, можете в этом не сомневаться, сэр!» Квилп бросил на своего откровенного друга не то хитрый, не то враждебный взгляд, но тут же крепко пожал ему руку и назвал его совершенно незаурядной личностью, заслуживающей глубочайшего уважения. Вслед затем они расстались. Мистер Свивелер кое-как доплелся до дому и завалился спать, Аквилп еще долго обдумывал сделанное им открытие и ликовал в предвкушении тех радостей и широких возможностей для расплаты с кем следует, которые оно сулило ему впереди. Встав на следующее утро с таким ощущением, будто голова у него разламывается на части от паров славного голландского джина, мистер Свивеллер с большой неохотой, скрипя сердце, побрел к своему приятелю Тренту. ютившемуся под самой крышей в одной старой мрачной гостинице, и слово за словом рассказал ему все, что произошло накануне между ним и Квилпом. Тренд, ошеломленный этим рассказом, долго раздумывал, стараясь угадать истинные намерения Квилпа, а, кстати, отпускал весьма нелестные замечания по адресу одураченного Дика. «Я не оправдываюсь, Фред», — сказал кающийся Ричард, — «но этот карлик такой...» пройдоха, так умеет подольститься. Я только успел подумать, можно ему рассказать или нет, и вдруг гляжу, он все из меня вытянул. Ты поступил бы точно так же, если бы увидел, как он пьет и курит. Это не человек, а настоящая Саламандра, Фред. Не вдаваясь в обсуждение вопроса, так ли это обязательно, чтобы Саламандры были самыми верными наперстниками, а огнеупорные личности самыми надежными друзьями, Фредерик Трент бросился в кресло и, обхватив голову руками, стал гадать, зачем же Квилпу понадобилось втираться в доверие к Ричарду Свивеллеру, так как ему стало совершенно ясно, что карлик неспроста искал общество Дика и намеренно увлек его за собой. Квилп два раза сталкивался с Диком, когда тот приходил справляться о беглецах. Такая неожиданная заботливость... Со стороны чужого им человека сразу заставило насторожиться этого завистника излыдня, не говоря уже о том, что неосторожное поведение Дика могло просто разжечь его любопытство. Почему же, узнав об их замысле, Квилп предлагает им свою помощь? Ответить на этот вопрос было куда труднее. Но поскольку хитрецы часто попадают в просак, приписывая другим свои собственные расчеты, Тренд пришел к выводу, что когда Квилп и старик вели сообща какие-то тайные дела, между ними возникли нелады, Может, статься объясняющее это странное бегство. А теперь карлик решил отомстить бывшему компаньону и, уловив в своей сети Нел, единственный предмет любви и тревог старика, опутать ее узами, о которых старик не мог бы даже подумать без отвращения и ужаса. Такие мотивы. Казались Фредерику Тренту тем более вероятными, что сам он, меньше всего заботясь о сестре, добивался того же, хотя у него на первом месте стояла «выгода».